Часть третья. Профессиональные тайны. Воскресенье, 21 апреля. Четверг, 25 апреля. Эпиграф. Подлинно великий фокусник должен не только удивлять своими иллюзиями, но и глубоко трогать. Шарп. Глава 46, желтый комаро Амелии Сакс мчался к центральному парку со скоростью более 90 миль в час. Вессайдское шоссе, оснащенное бесконечными светофорами, в районе 14-й улицы делало резкий поворот На нем неисправную машину занесло, и она чиркнула бортом по бетонному барьеру. Итак.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 В тот момент, когда Амелия собиралась обследовать одно из последних неосмотренных мест в центре предварительного заключения, Райм позвонил ей и сообщил о трагедии. Лон Селитто и Роланд Белл сейчас направлялись в цирк, Мел Купер уже был там, Боу Хауман и несколько групп захвата тоже находились в пути,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 Сегодня Майрик точно знал, что оно задрожит, и он все же получит сообщение. Сидя на кушетке, Майрик, словно в гипнотическом трансе, раскачивался взад-вперед и, затаив дыхание, ждал. «Наконец, пламя свечи дрогнуло! Есть!» Со мной разговаривают. «Вот оно дрогнуло снова!» «И это действительно было так!»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 А потом рыжеволосая женщина, которую Майрик видел у Линкольна Райма, приставила ему пистолет к затылку и ровным голосом зачитала «Его права».